Глава 50. Если бы мы с Денисом жили вместе, о чём я, кстати, думала много в последние недели, то на двоих нам с ним нужно было бы 12 часов сна в сутки. Мне 8 и ему 4. Он не человек, он робот. Никогда бы не поверила, что такие люди действительно существуют, где-то помимо кино. Если бы не встречалась с одним из них. Этокий крепкий орешек. Рабить перед ним непривычно. Но иначе у меня не получается. Когда в 9:00 утра я кое-как открываю глаза, Дениса рядом не обнаруживается. Мысли тут же в кучу сбиваются, а потом разбегаются в разные стороны, как тараканы. Ушёл, уехал, оставил записку какую-нибудь. Наш секс мне приснился, но спал же рядом всю ночь. Мы обнимались. Я к его спине прижималась, целовала между лопаток. А тут пропал. Следом слышу звон посуды из кухни и с облегчением улыбаюсь. Он просто голодный, а я нервная. И с этим нужно что-то делать. Потягиваюсь изо всех сил, зацепляюсь глазами за лампочку под потолком и снова улыбаюсь. Впереди нас ждёт непростой разговор, но сейчас мне хорошо. Ужасно хочется спать, но видеть Дениса ещё больше. Поэтому я поднимаюсь и иду в ванную. А когда после душа захожу в кухню, нерешительно замираю в дверном проёме. Я всегда целовала его после пробуждения раньше. Потом мы поссорились и расстались. Он не писал и не звонил. Но и я не писала. Один раз с днём рождения поздравила, но ответил через сутки. Смотрю на него, и сердце колотится. Волнуюсь ещё сильнее. «Привет», — говорит Денис. Он в футболке и свободных штанах. Окидывает меня быстрым взглядом. «Привет», — отвечаю я. Щёлкает микроволновка. Денис поворачивается к ней, В этот момент я подхожу к плите. Он вдруг оборачивается и обнимает меня. А я его тут же, крепко-крепко, кладу голову ему на грудь и закрываю глаза. Извини меня, что нагрибила, говорит он быстро. Ты была права. Я повёл себя как малолетний баран. А ты меня прости, что наговорила всех этих ужасных слов. Мне так стыдно. Я качаю головой. Не представляю, что на меня нашло. Зря я тебя не слушала. Извинения срываются с языка и повисают в воздухе. Озвученные моим голосом, они будто чужеродные и странные. Но после сказанного почему-то становится легче. Денис кивает, поглаживает меня по спине. Потом мягко отстраняет, достает из микроволновки тарелку и садится есть. Я ставлю на плиту турку и варю нам кофе. Разливаю в чашки. Столько простых действий, каждый из которых почему-то кажется важным. Мы давно вместе не завтракали. Я напротив него присаживаюсь и цижу горячий напиток мелкими глоточками. У Дениса ясный взгляд, словно он не под утро пришёл уставший, а мирно проспал всю ночь. Мне уехать нужно, говорит он через несколько минут. Ест с аппетитом. В меня глазами стреляет. Когда? Сегодня, через час поезд. Это по работе. Я решил, что следует сказать тебе сразу. Через час? Сердце удар пропускает. Остался всего час. Зачем мы потратили на сон столько времени? Ах, надолго. Я думала, мы поговорим. Надо же поговорить. На месяцы ли больше. Там видно будет. Это важно для меня, для моего будущего. Я понимаю, кивая в ответ, хотя на самом деле я отказываюсь понимать эту жестокость. Очень вкусно, спасибо, благодарит. Приятный сюрприз. Я думал, что придётся варить пельмени. Я не нашла в твоей морозилке пельменей. Тем более, улыбается Денис. Фух, вау. Ксюша, для меня много значит, что ты приехала. Я не ждал, вообще не думал, что мы увидимся до моего отъезда. Не готовился к разговору. Я даже не знаю, с чего начать. Я не могла иначе. Весь этот месяц гадала, мы поссорились или расстались. Стоило позвонить и спросить. Я Я бы ответил. Я сильно смущаюсь, потому что он проводит параллели между собой и Титовым. А я не хочу сейчас говорить о прошлом. Мне сложно делать первые шаги, но я хочу перемен, говорю решительно. Это хорошо. Как прежде уже не будет, малышка. Нам нужно что-то менять. Мы попробуем? спрашиваю я. Ещё раз. Дождёшься меня? перебивает он. Смотрит в глаза пристально и выжидательно, вытирает губы. Его терпение по швам трещит. Он сам немного нервничает, но пытается гасить свои эмоции. Что? Конечно. То, что было ночью. Денис, это был не просто секс. Для меня нет. У нас всегда был не просто секс. Снова перебивает меня. Самый нетерпеливый человек на свете. Улыбается одним уголком губ. Ты не сразу это поняла, но чувствовала сразу, ещё в первую ночь. А ты когда понял? Я тоже улыбаюсь. Сразу понял, что хочу именно тебя, как только увидел. И что всё это будет? Денис оглядывает свою кухню, на столе в которой я сижу в его футболке. Минуты назад он закончил завтракать едой, которую я для него приготовила. И мы разговариваем о прошлом и будущем, потому что оба не готовы ставить точку. Но сейчас мне нужно сосредоточиться на другом, Ксюша, на работе, угадываю я. Да, успех там, где фокус. А успех мне нужен и очень сильно. Но что я хочу тебе сказать сразу? Несмотря на то, как начались наши отношения, я тебе обещаю, что если мы помиримся, Ксюша, у меня нет и не будет других женщин. Мне это не нужно. У меня иные ориентиры и большие амбиции. У меня нет желания кого-то обманывать, прятаться или хитрить. Это всё просто просто не моё. Его голос звучит искренне. Денис смотрит мне в глаза, но не пугает, напротив. Он совершенно уравновешен. Ему важно, чтобы я поверила. Ты изменился. Отвечаю робко. Я думаю, мы оба изменились. Да и вообще ничего не происходит просто так. Если люди меняются, значит, есть причины. Я киваю. Всё будет хорошо, говорю уверенно и бодро. Не волнуйся. Мне будет чем заняться в твоё отсутствие. Я решила поменять работу. Уже обсудила с Богданом. Он не желает меня отпускать, конечно, но мне самой так хочется. Я сейчас в отпуске уже неделю. Пригласили на собеседование в пару компаний. На одно я сходила. Теперь уже кажется, что Богдан мне не доплачивал. Смеюсь немного нервно. Денис уедет. На месяц или больше. Его даже в городе не будет. Боже, как же так? Мы расстались, потом переспали на адреналине. И снова разлука. «Мне придётся уезжать по работе, Ксюш», — говорит Денис, словно читая мои мысли. Опускает глаза. «Периодически». «Я справлюсь, я умненькая», — слышу собственный голос. Тебе совершенно не о чем беспокоиться. Когда я вернусь, то позвоню, хорошо? Да, конечно, киваю я, потом вытираю щеки. Когда ты работал в такси, было в 100 раз лучше. Он хрипло смеётся. Иди сюда, зовёт меня и хлопает ладонью по бедру.